Глава 355-я. Третья альфа. Отпраздновав Новый год, Цзуи и Баор вернулись в Ханчжоу. Прилетели обратно также на крыльях света. «С Новым годом, золотце!» При виде возвратившейся девочки Фан Юнхэ обрадовалась, взяла её на руки и поцеловала. «Хорошо отдохнула?» «Хорошо!» Лицо Баор сияло. «Я с папой гуляла в морском парке, плавала в море, а ещё познакомилась с Я-Я». Она возбужденно рассказала о том, что с ней произошло в Санья за последние несколько дней. Больше всего Фан Юнхэ была поржена история о том, как девочка помогла маленькой косатке найти своих родителей. Затем Баор с довольным видом попросил от Зои показать Фан Юнхэ групповую фотографию, сделанную на мобильник, чтобы доказать, что она частный ребёнок и ни чуточки не врёт. «Ой!» Фан Юнхэ вдруг о чём-то подумала и поспешила достать свой мобильник. «Я, кажется, уже подобное видела в интернете». Память не подвела её, в интернете не только имелись фотографии и видео с Баорой Касаткой, но этот случай ещё и горячо обсуждался. Фотографии и видео были сняты туристами на пляже, Фан Юнхэ смотрела видео, снятое с достаточно далёкого расстояния, поэтому не узнала Баор, а выслушав её рассказ, вспомнила об этом случае. Эдзуи тоже просмотрел новостные ленты в интернете и невольно рассмеялся. «Золотце, ты теперь интернет-знаменитость». Опубликованные видеоролики были довольно популярны. Некоторые фотографии должны быть более сняты на профессиональные фотоаппараты, поэтому получились очень чёткими и собрали тысячи комментариев. «Вау, какая милаха! Это правда снято не в океанариуме?» «Есть же видео! Я подозреваю, что касатка сбежала из океанариума, иначе почему она такая послушная? Круто!» Один комментарий заставил Зуи при прочтении улыбнуться. «Похоже, в прошлой жизни она совершила великое множество добрых дел, раз в этой жизни сумела родиться такой красивой и милой девочкой». «Да, Цзуи тоже так считал». «Дзэнь-дзэнь». В этот момент зазвонил его мобильник. Звонил Лухань. Он спросил, есть ли у Дзуи время встретиться. Спустя полчаса все в том же месте, где обычно оба человека встречались, Дзуи снова увиделся с начальником Лу. У Луханя было какое-то странное выражение лица. Усевшись, он будто хотел что-то сказать, но не решался. Цзуи недоумевал. «В чем дело?» Лухань, немного поколебавшись, спросил. «Дзуи, какой же всё-таки предел твоей силы?» Спрашивает про предел силы. Этот вопрос прям довольно занимательный. Дзуи рассмеялся. «Почему ты про это спрашиваешь?» Лухань достал мобильник и показал видео, где позавчера вечером Дзуи на арене разгромил бойцов Огненного Креста. Ролик длился недолго. «Это видео сейчас повсюду». Лухань, сглотнув слюни, промолвил. «Уже поговаривает, что ты не ограничиваешься классом А...» Я способен потягаться с Альфой. По документам Экстрабиродзе и считался классом А+. Притом сообщество Экстрадинаров тоже признавало это. Хоть это и казалось невероятным, но Цзуи реальными боевыми заслугами доказал свою мощь. Однако недавнее состязание снова заставило многих обсуждать его силу. «Вилл Дэвид, которого ты победил, вовсе не обычная личность». Лухань пояснил. «Он занимает высокое положение в огненном кресте» и является кандидатом в старейшины. Вдобавок он двухтипный экстраординар класса А, в базе данных нашего экстрабюро он считается важной личностью, за которой следует пристально следить. Отряд элитных бойцов, который возглавлял Уилл Дэвид, является частью программы 12 созвездия Огненного Креста. Должно быть, они примчались в Китай-Град, чтобы отточить свои навыки. Но не ожидали, что потерпит жестокое поражение от Зои, Уилл Дэвид даже согласился заплатить своим мечом. Несмотря на то, что это событие случилось во внутренней сети, а не в реальности, оно всё равно заметно всколыхнуло огненный крест. Они не понимали, то ли члены 12 созвездий слишком слабы, то ли Цзуи слишком силён. Затем задались вопросом, является ли Цзуи новой Альфой. Эта тема бурно обсуждалась в сообществе экстрадинаров. Ведь это значимое событие. На Земле вот уже больше пяти лет не появлялось нового экстрадинара класса Альфа, В настоящее время у Китая, США и Европы было по две альфы. А у России, Бразилии, Индии и Африки было только по одной альфе. Помимо этого, общество Таро и Совета Истины, вероятно, тоже имелось по одной альфе, но это нельзя было точно установить, поскольку обе экстраординарные организации вели себя крайне скрытно. На земле экстраординары класса альфа считали стратегически важным средством, обычно не служили для устрашения и просто так не вступали в бой. Между альфами существовало молчаливое взаимопонимание, они старались поддерживать сложный баланс сил. взаимопонимание между сильнейшими экстраординарами и баланс сил являлись прочным фундаментом экстраординарного сообщества Земли, а также одной из причин, почему семь великих экстраассоциаций смогли вложить огромное количество ресурсов в освоение Дикого Мира. В противном случае, если бы экстраассоциации беспрестанно боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть, разве остались бы силы на освоение Дикого Мира? А сейчас неожиданно объявился Цзу и походивший на Альфу, Скорее всего, он нарушит нынешний баланс сил. Это и вызвало беспокойство многих людей. Для Китая это, разумеется, была хорошая новость. Ещё одна альфа означала, что удастся обойти США и Европу, к тому же появятся больше возможностей распределить силы. Сейчас одна китайская альфа стояла на страже драконьей крепости в Диком мире, другая альфа командовала столице Китая. Они не могли легко оставить свои места. Но совсем другое дело за И. Альфа, служащая в качестве подкрепления атакующего, значительно повысит экстраординарную мощь Китая. Если бы Уяньцзя не был в столице, то сегодня бы он вместо Луханя встретился с Цзо и. и. Китайская экстра экстрабюро экстра-бюро не терпелось узнать настоящий уровень сил Цзо И. Цзу и этому несколько не удивился, потому что он никогда не скрывал свои силы, правда, решил проблему, используя лишь часть своей силы. Сейчас Лухань, точнее Китайская экстра экстрабюро добивались правды. Поразмыслив, Цзо И ответил. «Я не против, если вы будете считать меня Альфой. Но сам не стремлюсь к этому статусу». Добродитель искренность не давала соврать, тем более соврать на такой важный вопрос. Но это вовсе не означало, что Цзуи обязана раскрывать всю правду. «Думаете, что хотите, я не против. Всё равно не желаю ничего рассказывать». Такова была позиция Цзуи. Выражение подлинных желаний, разумеется, относилось к искренним словам. Но то, что он не стал отрицать себя как Альфу, уже так сбодоражило Луханя что тот был не способен держать в руке чашку. Ведь перед ним сидел третий китайский экстрадинар класса Альфа.